Окажите мне последнюю милость, Беттеридж. Отвезите меня на железную дорогу так скоро, как это возможно. Неужели вы хотите оставить нас, сэр? Мисс Рэчель, наверное, одумается, если вы дадите ей время. Она одумается, когда услышит, что я уехал, и что она не увидит меня более. Оказывается, с того самого времени, как полиция появилась в нашем доме, Одного упоминания моего имени было достаточно, чтобы заставить мисс Рэчель вспыхнуть от гнева. Странно, но увы. Кстати, мистер Кафф, леди Верендер спрашивает вас, согласитесь ли принять вознаграждение и оставить дело об алмазе в том положении, в каком оно находится? Нет, сэр. Вознаграждение дается мне за исполнение моих обязанностей. Я отказываюсь принять его, пока не исполню моих обязанностей. Я не понимаю вас. Я объясню вам, сэр. Когда я приехал сюда, то взялся надлежащим образом раскрыть темное дело о пропаже алмаза. Сейчас я к этому готов. Когда я представлю леди Верендер, в каком положении находится дело, и когда скажу ей прямо, как следует поступить, чтобы отыскать лунный камень, ответственность меня будет снята». Пусть Миледи сама решит после этого, продолжать дело или нет. Я надеялась, что вознагражу вас за ваши услуги и расстанусь с вами. Однако сейчас, мистер Каф, вы зашли так далеко что я обязана ради себя самой, ради своей дочери, настоять, чтобы вы остались здесь и высказались прямо. Итак, ваше подозрения сводятся к тому, что мисс Верендер обманывает нас всех, скрывая алмаз для собственной своей цели. Не так ли? Совершенно так, миледи. Очень хорошо. Но как мать... Мисс Веррендер, я должна вам сказать, что она совершенно не способна сделать то, в чем вы ее подозреваете. Я не имею никаких тайных сведений. Дочь моя также мало малооткровенна по этому поводу со мной, как и с вами. Причина, заставляющая меня говорить так уверенно, одна. Я знаю свое дитя. Вы можете продолжать, мистер Кафф? Миледи... Согласно полученному мной опыту, молодые девушки, знатные и богатые, часто имеют секретные долги, в которых они не смеют признаться своим ближайшим родственникам и друзьям. Рассмотрим, как происшествие в этом доме вынудили меня вспомнить мой старый опыт. Я заметил три подозрительных обстоятельства в поведении мисс Верендер. Она все еще невероятно взволнована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 Справедливо мое заключение или нет, миледи, я должен был прежде всего проверить его. Необходимо было найти запачканную одежду. И что же? На обыск согласились все. Согласился мистер Блэк, мистер Эблайт согласился. Только одна мисс Верендер отказалась наотрез. И, наконец, сегодня. В вашем присутствии я громко сказал девушке, что ее отъезд будет препятствовать отысканию ее алмаза. Вы видели, как она приказала кучеру ехать. Вы сами видите что в благодарность за то, что мистер Блек сделал более других для того, чтобы дать мне ключ в руки, она публично оскорбила мистера Блека в доме своей матери. Что это значит? Если мисс Верендер не причастна к пропаже алмаза, то что это значит? Таково следствие, миледи. И оно говорит против одной мисс Верендер. Что же касается... Розаной Спирман, то, видимо, существовало в ней какое-то необъяснимое беспокойство, вызванное пропажей алмаза, которое побудило эту бедную девушку лишить себя жизни. Я не собираюсь уверять, что знаю, чем было вызвано это странное беспокойство, но я знаю, наверное, что розана Спирман имела прежде, когда была воровкой, Отношения с одним из тех лондонских ростовщиков, которые охотно дадут огромную сумму за такую замечательную вещь, как лунный камень, не задавая вам неудобных вопросов. Вот почему лучшей помощницей, чем розана Спирман, для мисс Верендер не могло быть. Вспомните все поступки покойной, и вы придете к такому же выводу. И сложив все это дело так, как я его понимаю, мне остается только добавить, миледи как я намерен действовать дальше. Вижу два способа довести следствие до успешного завершения. Один из них заключается в постоянном наблюдении за всеми поступками мисс Верендер, где бы она ни находилась. Считаете, что этот способ отвергнут в Другой мой способ состоит в том, чтобы произвести один смелый опыт – Ваша дочь слишком горячего и вспыльчивого нрава, и поэтому не умеет лицемерно вести себя и сдерживаться, когда есть поводы к раздражению. На эту-то особенность ее характера я и предлагаю воздействовать. Я хочу сообщить внезапно мисс Верендер о смерти Розаны спирман в надежде, что лучшие ее чувства заставят ее откровенно во всем сознаться. Принимает ли Миледи этот способ? Да. Лучшие чувства моей дочери будут испытаны, как вы предлагаете. Но это испытание будет произведено мною лично. Я сейчас же еду во Фризингл. Абариолет, на котором уехала моя госпожа, вернулся на полчаса ранее, чем я ожидал. Миледи решила остаться пока в доме своей сестры. Грун привез два письма от моей госпожи. Одно к мистеру френклину другой ко мне. Письмо, адресованное мистеру френклину я отправил к нему в библиотеку. Письмо ко мне я прочел в своей комнате и тотчас же послал за сыщиком кафом. А, вы получили известие от Миледи. Касается ли оно меня, мистер Беттеридж? Судите сами, мистер Кафф. Мой добрый Габриэль, прошу вас сообщить мистеру кафу следующее. Мисс Верендер торжественно уверяет, что она никогда не говорила ни слова наедине с Розаной Спирман. Они не встретились даже случайно в ту ночь,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 Я только оскорблю вас, если выскажу свое мнение. Продолжайте, мистер бэттерс продолжайте. Она торжественно как нельзя более убедительно заверила меня, что, во-первых, не имеет никаких долгов, а, во-вторых, алмаз не находится и не находился в ее руках с той минуты, как она положила ее в шкафчик в среду. Признания, сделанные моей дочерью, не идут дальше этого.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 Прочтите это письмо мистеру Кафу, а потом отдайте вложенный для него чек. Вот этот чек. Прошу вас. Это такая щедрая оценка моего времени, что я считаю себя обязан выплатить за нее кое-чем. Я вспомню цифру на этом чеке, мистер Беттередж. «Когда наступит случай для этого?» «Что вы хотите этим сказать?»